Пункт шестой. Мелодическая текучесть. В музыке человеческие переживания, субъективные, облагороженные, воплощаются через осцилляции энергии в тональном силовом поле. В обычной для нас музыки тональное пространство-время образовано конечным числом мелодических частиц, семь диатонических и пять хроматических, искусно организованных вдоль стрелы времени. Преобразование мелодической материи в чувство опирается на иерархию тонального притяжения. Иерархия тонов возникла на пересечении физики звука, скрытое измерение обертонов, и нейробиологии слуха, градиент нейронных затрат на обработку звуковых сочетаний. В характере звучания основных мелодических элементов и гаммы узнается присутствие вездесущего закона лености. Музыка — это фантастически гибкое средство выразительности, поддерживается крепкой рамой-основой. Только прочность и простота этой основы могут объяснить присутствие многих степеней свободы в искусстве музыки. Нам всем эта основа известна под именем музыкальной гаммы. Гамма работает и как система отсчета, и как набор главных компонентов для тональной музыки. Поскольку само устройство гаммы органично и основано на интуиции, Считывание мелодической информации при помощи гаммы происходит без усилий для нашего разума. Вот почему музыка Моцарта помогает малышам заснуть, пьеса «Коллизия» Бетховена обожаема подростками, а мелодии Фредди Меркьюри и Тейлор Свифт известны всему миру. Поиск возможностей, заложенных в гамме, никогда не останавливался. От сурового унисона григорианских хоралов до томительных, завораживающих звучаний в операх Вагнера и изобретательного изящества Равеля, язык музыкальной гармонии развивался, расширяя возможности тонального пространства и предлагая все больше и больше интересных рисунков информации для человеческого разума. В искусстве нет прогресса типа технологического или научного, но есть выражение человеческих чувств от наскальных рисунков в пещере «Ласка», до картин Пабло Пикассо и от монгольских мантр до струнного квинтета Флориана Кристла. Сегодня модно говорить о музыке генетического кода, как когда-то было модно говорить о музыке сфер. Романтическое приравнивание музыки к явлениям микромира и к небесной механике звучит мило и возвышенно, но при этом оно не имеет никакого отношения к реальности восприятия и понимания музыки. Мы знаем, что тональная иерархия, дающая жизнь мелодиям и гармониям, коренится в физике звука и в биологическом механизме обработки слуховой информации. Но самое главное – тональная иерархия. Это продукт человеческого сознания. Появление пространства тонов и его многих даров обязано не расчетам и научной логике – а интуитивной чуткости музыкантов, сумевших использовать тонкие различия между звуками для создания языка музыки. В процессе бесчисленных интуитивных попыток эмоциональность и ее биологические механизмы вошли в союз с человеческим абстрактным мышлением и воображением, чтобы произвести странный и легко доступный мир, который все еще таинственен с точки зрения науки. В музыке интуиция и чувство всегда находятся во главе интеллектуальных изысканий. Как только эта иерархия отношений нарушается, что ведет за собой игнорирование природы человеческого восприятия, то появляются звуковые сцены, в которых торжествуют акустические сигналы. Музыка отличается от этого торжества акустики наличием форм, склеенных силами динамического поля тонов. Хотя музыкальные произведения записываются нотами-частицами, мы воспринимаем музыку как поток тональных отношений. Как только мы слышим музыку, наш разум начинает декодирование звукового полотна, оценивая отношения между тонами. В дело вступает скользящее окно восприятия, которое ненадолго придерживает в памяти уже прозвучавшие тона – Эта прежняя информация дает разуму подсказку нашим ожиданиям логического продолжения музыки. Параллельно с процессом декодирования тональных отношений происходит их объединение в наполненные чувством мелодические формы, в музыке происходит создание звучащего пространства времени. Музыка — это не просто цепочка из независимых звуков. Музыкальное значение звуков зависит от того, что прозвучало до них и что прозвучит после них. То, что уже прозвучало, держится некоторое время в памяти, а то, что еще прозвучит, предсказывается нашей музыкальной интуицией. Музыка рождается из динамики тональных отношений. Иначе нет музыки. Вот почему из повторений одной и той же самой ноты невозможно образовать мелодию. Вне тонального контекста, вне отношений и взаимодействий с другими музыкальными звуками Данный музыкальный звук будет акустическим событием, не более того. Музыкальные звуки обретают музыкальный смысл только когда они входят в тональные отношения с другими музыкальными звуками. Сеть тональных отношений между звуками генерирует мысленное пространство музыкальных структур. В этом мысленном пространстве тональная иерархия гаммы производит общую кривизну пространства, Мы ощущаем эту кривизну как силовое поле тональной гравитации, в котором звуки получают статус станов и преобразуются в мелодии и гармонии. Как только наша артистическая энергия воображения и духовности вступает в энергетическое пространство мелодий и гармоний и наполняет нас чувствами, появляется специальная кривизна пространства-времени данного произведения. Так ваша любимая мелодия является собой форму звучащего времени». Другими словами, данная музыкальная композиция создает с собой специальную кривизну, тональный хронотоп в общем пространстве времени музыки. Тональные рисунки информации рождены осцилляциями энергии в тональном поле. В музыке зависимость смысла от того, что уже состоялось и что еще прозвучит, создает непрерывность, подобную непрерывности времени. Тональные связи преодолевают малое число основных мелодических элементов, всего-навсего двенадцать, и создают мелодическую непрерывность, так что, когда мы, напевая любимую мелодию, берем дыхание, то есть прерываем физическое звучание мелодии, мы все равно чувствуем мелодию как нечто целое. Кроме того, текучесть музыки поддерживается самой природой ее восприятия. Следуя за музыкальным образом, мы держим в уме систему отсчета, наш разум примеряет музыкальные звуки, к звукам гаммы, и эти постоянные мысленные петельки превращают музыку не только в двойника воды по-бродскому, но и в слышимое воссоздание природы времени.